Инок Андрей Рублев, знаменитый московский иконописец первых годов 15 века. Старинные иконы, подходящие к его пошибу, стилю, зовутся рублевскими. Московских старых писем. Старинные иконы московские разделяются на иконы старых писем до 17 века, вторых писем первой половины XVII века и фряжское конца XVII века. В иконах старых писем преобладает зеленый цвет, на них тени резкие, свет, поле, фон всегда красочный, а не золотой. «Оли!» — с сомнением покачав головой, молгал Марка Данилович. «Неужто на самом деле столь древняя?» «Толкот в иконах маленько знаем», — ответил Чубалов. «Приметались тоже к старине-то, понимать можем». «Да не подстаринное ли?» Лукаво усмехнувшись и прищурив левый глаз, спросил Смолокуров. «Иконники, а также иные из старинщиков, нередко подделывают подстаринные иконы. Эти подделки называются подстаринными».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 От этого взорвался Чубалов. Всегда бывало ему обидно, ежели кто усомнится в знании его насчет древностей, но ежели на подлог намекнут, а он водится таки у старинщиков, то честный Герасим тотчас, бывало, из себя выйдет. Забыл, что денег хочет просить у Марка Даниловича, и кинул на его грубость резкое слово. «Мошенник, что ли я какой? Ты бы еще сказал, что деньги подделываю. Кажись бы, я не заслужил таких попреков». Меня, слава богу, люди знают, и никто ни в каком облыжном деле не примечал. А ты что сказал, а? Ну что ты завершился, — мягким заискивающим голосом стал говорить Марко Данилович. В Шутку слово молвить нельзя, тотчас и закипятиться. Марко-то, евангелиста, не хотелось ему упустить. Оттого и стал он теперь подъезжать к Чубалову. Не будь того, иным голосом бы заговорил».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 Распространилась в Московском государстве в конце 17 века.